Борода веером, юношеское прекрасное безусое лицо в очаровании молодости. Тверская взяла бинокль. В оркестре, где она привыкла видеть знакомые лица Ауэра, Цабеля и Огансона и над ними худую вертлявую фигуру направника, она увидела костыли, мундиры с пустыми рукавами, черные повязки вместо глаз — и старые лица инвалидов прежних войн, прозибающих в тяжелом увечье. Она приподняла бинокль, потом опустила ниже, перевела на кресло, и в маленьком кружке появилось перед ней милое лицо с темными усами. Она задержалась на нем, вздохнула и отняла от глаза бинокль. Прямо перед ней была завитая в золоте локонов прекрасная голова Веры Константинны саблиной. На полных белых плечах трепетало жемчужное ожерелье, и громадный бриллиант смыкал низко вырезанный корсаж. — Ну как, — сказала Вера Константиновна, — красиво наша гвардия? — Да, очень. Но я сейчас видала в оркестре Этих бедных коллег, неужели будут еще войны? Обязательно будут, ответил только что вошедший Саблин. Иначе не было бы смысла иметь войска. Но неужели нельзя ну, столковаться, устроить суд какой-нибудь, выбрать посредников? Нельзя. В этом нельзя. Было столько убеждений и силы, что Тверская внимательно посмотрела на Саблина. Ему было около сорока лет, но так красиво было его все еще молодое, открытое, мужественное лицо. Он не сомневался в том, что говорил. «Та война, — сказал Саблин, — которую мы вспоминаем сегодня, покажется уже игрушкой тем, кому придется воевать теперь». И чем дальше, тем тяжелее будут войны, тем больше будет жертв, и тем ужаснее последствия войны. Но почему же нельзя остановить это? Потому что это не от нас. И мы, Надежда Алексеевна, во власти высшего начала. И если не замолим Бога, погибнем. Тверская нахмурилась. Казалось, какая-то тяжелая мысль пронеслась в ее голове. Она побледнела и, садясь в кресло, сказала, — Да, вы правы, мы только игрушки в руках судьбы. Саблин приподнялся на носки, через головы соседей заглянул влево и прошептал, — Государь-император. Весь зал поднялся. Все зрители повернулись к большой императорской ложе, увенчанной золотой лепной короной с драпировками из голубого штофа с золотой бахромой. К ее барьеру медленно подошел государь. За ним, наклонив голову, шла императрица и с нею наследник. Государь был в парадной форме пехотного полка. Тверская увидала красную грудь на темно-зеленом мундире, Голубую широкую ленту и бледное лицо с большими глазами, обрамленное русую бородой и усами. Это лицо, незнакомое и вместе знакомое, тысячи раз глядевшее ей с портретов, с рублевых серебряных монет из золотых империалов, было для Тверской бесконечно родным. Оно было русское, И за этим лицом была Россия. Мельком она видела императрицу и наследника, белые платья великих княжон, чьи-то мундиры и голубые синие ленты. Он все заслонил с собой, и несколько секунд Тверской казалось, что он стоит один в ложе, внимательно и ласково оглядывая собравшийся внизу народ Вот он провел глазами по ложам. На одно мгновение глаза Тверской встретились с глазами государя. Добрым и печальным показался Тверской этот взгляд. Государь стал смотреть выше, во второй ярус. И Тверская, подняв туда глаза, увидала белую полосу институтских передников и над нею розовое сияние счастливых юных лиц, озаренных блеском восторженных глаз. Белые передники колыхнулись в глубоком и низком институтском реверансе. Тверская стояла под летанием сабленой и ей казалось, что она ощущает взволнованное биение сердца девочки. Она видела тонкую шею, жемчужное на ней ожерелье, и видела, как на белые жемчуга падали светлые алмазы слез. Таня плакала слезами умиления, глядя на государя. Тихо шурша в молитвенной тишине зала, поднялся занавес, и новый блеск, Ударил в глаза Тверской от самого верха, От колысников, где висели декорации, И до самой рампы были лица и погоны. Золотые голуны и желтые петлицы воротников, Алые погоны и то темные, то пестрые мундиры Заполняли всю сцену во всю ее ширину, Глубину и вышину. Музыканты стояли так неподвижно, что живые казались неживыми. Вдруг они все сразу подняли скрытые пюпитрами трубы, взяли лежавшие у ног барабаны, и вся сцена налилась густым пламенем металла. Тонкая белая палочка поднялась в руке капельмейстера, и струящийся каскад металла заслонил лица, Русский народный гимн грянул со сцены, Словами молитва за царя земного, обращаясь к царю небес. Звуком трупы флейт вторили голоса полковых певчих, Скрытых под подмостками. Казалось, сквозь рев труп и треск барабанов — Прорывались невидимые голоса любви к Родине и гордости ее мощью и силой. Эти звуки сдавили грудь Тверской. Еще больше алмазных капель стало падать на тонкие ключи цитани саблиной, и эти алмазы лучились отражением огней. Тверская обняла Таню. Она жалела, что у нее не было этих святых и чистых слез. «Царствуй на страх врагам!» Ревели басы и геликоны, а внизу рокотали барабаны, и к небу лилась горячая мольба четко слышными голосами певчих «Царь православный, Боже царя, храни!» Едва смолкли звуки оркестра, Внизу закричали «Ура!», и после громов, поющих меди, крик тысячи людей показался слабым. Сквозь «Ура!» прорывались крики «Гимн! Гимн!» Отторгнутые от лиц музыкантов трубы по знаку капельмейстера опять закрыли лица, снова металл. Залил пламенем всю сцену, грянул оркестр медными воплями, потрясая зал. Казалось, несокрушимой его сила, казалось, до Бога доходящий молитва труб и голосов. Весь зал пел теперь с оркестром «Боже царя храни». Программа концерта была велика и разнообразна. В первом отделении играли пьесы для всего слишком в тысячу инструментов хора, управляемого несколькими капельмейстерами. Во втором отделении шли солисты и номера, исполняемые только медным хором, а в третьем отделении на смену музыкантам выступала придворная певческая капелла и хоры солдатских детей по старине называвшихся в публике кантонистами, пели хоровые вещи. Сольные номера начинались игрой на флейте флейтиста из Майловского полка, потом был дуэт корнета и баритона, на корнете играл корнетист лейб-гвардии Финляндского полка и на баритоне казак-атаманец, третьим выступал Ершов. Ершов вышел на небольшую эстраду, устроенную посередине оркестра, и унтер-офицер Гордон услужливо поставил ему легкий пюпитр с нотами. Ершов отставил пюпитр в сторону. — Чего там с нотами? — подумал он. — Могу и без нот. Слава богу, я не какой-нибудь завалящий трубач не растеряюсь, — Он не волновался нисколько и вполне владел собой, потому что в эти последние две недели усиленных репетиций и занятий проникся ненавистью и презрением ко всему свету. А кого презираешь и ненавидишь, того не боишься, и перед тем не волнуешься. Адъютант и Капельмейстер учили его, чтобы до начала игры он держал корнет по уставу в положении смирно, Но когда Ершов вышел на эстраду и оглянул зал, полный зрителями, он взял корнет в обе руки, как он видел, держит инструмент настоящие музыканты. Острыми своими степными глазами он различал каждое лицо в зале. Он видел, как в боковой ложе вдруг встал со стула их адъютант, штабс мистер Заслонский». И как краска разлилась по его лицу, его жена Валентина Петровна приложила свой маленький перламутровый бинокль их глазам. — что то-то <смех> волнуешься, — подумал Ершов, — а я никаких. — А мне что, наплевать? — Это наплевать возвышало его в его сознании над людьми, волнующимися по пустякам. Ершов перевел глаза на царскую ложу. Он ясно видел государя. Его лицо показалось ему бледнее и озабоченнее, чем было тогда, когда он видел его на летнем параде. Большие сине-серые глаза приковали Ершова. Он не мог держать взгляда государя. Он перевел глаза дальше по ложам и увидал Тверскую. Милое лицо я было оживлено. Ершова почему-то это прелестное лицо только раздражало. Он злобно подумал, уничтожить бы такую. В порошок стереть. Ее и государя, чтобы духу их не было. Праведники тоже. Всех к черту праведников! Мысли летели дерзкие и смелые, они возбуждали его, казались ему значительными и долгими, а между тем все продолжалось одну или две секунды.